Глава 56. Подготовка к балу началась ближе к обеду. Вернее, у меня обеда как такового не было. Гретта запретила мне прикасаться к еде во избежание непредвиденных ситуаций. Вдруг у меня в самый неподходящий момент живот скрутит. Да у меня и самой аппетита не было. Волновалась сильно. Хотя, признаюсь, встречи с родителями Дмитрия я боялась намного больше, чем приема управителя этой страны. Гретта пыталась навести румянец на моем бледном, словно дорогой фарфор, лице. Попутно она проводила инструктаж, а, заметив, как подрагивают мои пальцы, решила немного приободрить. «Да не переживайте вы так, госпожа. Всего делов-то. Подойдете к трону да присядете в реверансе. Возможно, их величество окажут вам честь, пригласив на танец». «Пригласив на танец?» Вот теперь мои щеки заолели, словно мака в цвет. «Гретта, я не умею танцевать!» «Я ведь воспитывалась в монастыре. Какие уж там танцы?» На лице горничной отразилась настоящая паника. Она, сорвавшись с места, выбежала из комнаты. Вернулась Грета с графом, идущим следом за ней. Вскочив со стула, я кинулась к нему навстречу. «Дмитрий, танцы! И почему мы не подумали об этом? Там будут танцы, что же делать?» «Это моя вина. Совсем упустила из виду, что вы, моя дорогая, воспитывались в монастыре». В моем присутствии мало кто осмелится к вам подойти, а вот королю, да еще у всех на виду, отказывать нельзя. Насколько все безнадежно? А что сейчас танцует? В молодости я немного занималась танцами. Возможно, не так все страшно. Если это не что-то подобное Минуэту, с его сложными реверансами, поклонами и изящными позами. Или полонез — этот танец-марш с четко установленными фигурами. Такому не научишься за полчаса. Но мне снова повезло. Дмитрий кивнул Гретте. Она снова скрылась за дверью и вернулась назад, держа в руках небольшую шкатулку, как казалось, музыкальную. Дмитрий открыл шкатулку, и в комнате зазвучали звуки вальса. Такого знакомого и родного, а уж вальсировать я умела довольно сносно. Светлов шагнул мне навстречу, одновременно склоняя голову в поклоне и протягивая мне руку. Я, присев в реверансе, приняла его приглашение на танец. Надо сказать, граф отлично вальсирует. Мне оставалось лишь следовать за ним, на ходу подстраиваясь под его движение. Немного отвлекала его горячая рука на моей талии, но мы неплохо отвальсировали, и я даже пожалела, что так быстро смолкла музыка. «Совсем неплохо!» Гретта, пристально следившая за нашим танцем, заметно успокоилась. «Вы прекрасно ведете, господин граф». Я потупилась, поймав на своем лице пристальный взгляд Светлова. Сейчас мы стояли так близко, что я чувствовала его дыхание. «Пора выезжать, господин граф», — напомнила горничная. Светлов коротко кивнул. «Я жду вас внизу». И снова все завертелось. Последним штрихом стал невероятной красоты комплект из изумрудного ожерелья и браслета в тон моему наряду. Красивый меховый плащ с огромным капюшоном, чтобы не испортить переческу. Изящная пушистая муфточка. Поверх шелковых туфелек на меня натянули меховые боты, которые нужно будет снять еще в карете. Теперь я готова к выезду. Чтобы унять волнение, стала смотреть в окошко кареты, наблюдая за жизнью столицы. Дворец я заметила еще издали. Да и как не заметить? Невероятно изящное, словно воздушное белоснежное здание возвышалось над всем городом, стоя на небольшом холме въехали в широко открытые ворота, следуя за еще одной каретой, прибывшей чуть ранее. И вот что интересно. Стоило нам только пересечь невидимую линию, отделявшую дворец от города, как сразу стих городской шум. Я с любопытством заозиралась по сторонам. Заметив это, Светлов пояснил. Дворец накрыт особым защитным куполом. Посторонние звуки сюда не проникают. Но, видимо, сюда не проникали не только звуки. С каждым метром менялся и окружающий ландшафт. Мы словно въезжали из зимы сначала в весну, а затем в лето. Вот только что обочины дороги утопали в снежных сугробах, а здесь прямо на глазах распускаются молодые листочки, первоцветы кивают головками-колокольчиками, а у самых стен дворца благоухают цветущие розовые кусты. Я настолько была поражена увиденным, что совершенно забыла о волнении. «Невероятно!» — шептала я, избавляясь от муфточки и меховых бот. Из кареты выходила, опираясь на руку Дмитрия, только в платье и шелковых туфельках. Мимо пролетела яркая бабочка, примериваясь к вышивке на моем наряде, посчитав ее за очередной цветок. Звучала тихая, приятная музыка, перекликаясь со звоном струй в фонтане. Воздух наполнен ароматом цветов, словно на дворе середина лета. «Дарий — маг земли, он еще и не такое может». Улыбнулся Дмитрий, глядя, с каким восторгом я смотрю на это чудо. «Нам пора. Думаю, уже все собрались». Он взял меня под локоток и повел к мраморным ступеням, ведущим во дворец. После только что увиденного на улице, богатое убранство комнат, через которые мы проходили, уже нисколько не впечатляло. Остановились мы перед закрытыми двустворчатыми дверьми, охраняемыми парой стражников. Увидев нас, они молча открыли двери — и я услышала громкий, хорошо поставленный голос. «Граф Дмитрий Светлов с невестой! Баронессой Каталиной Снежной!» Все присутствующие в зале повернулись в нашу сторону. Гостей было не так много, как я ожидала. К тому же, несмотря на вновь появившееся волнение, я успела заметить, что большинство из них были мужчинами. «Его Величество Король Дарий!» Послышалось, едва мы сделали несколько шагов, Под любопытными и оценивающими взглядами. Смотрели, конечно, на меня, но теперь все внимание присутствующих переместилось совершенно в другую сторону. Туда, где на небольшом возвышении стояло красивое резное кресло, сейчас пустующее. Но вот на возвышении появился мужчина, уже знакомый мне по портрету из книги. Рядом с королем стояла совсем молоденькая девушка, опирающаяся на его руку. Дмитрий уже упоминал, что король не так давно женился и готовится стать счастливым отцом. И именно из-за этого так наседал на него со срочной женитьбой. К моему удивлению, Дарий не сел на трон, посадив в кресло свою молодую супругу, чем заработал от меня большой плюс в ауру. Усадив девушку поудобнее, подложив ей под спину маленькую подушечку, Дарий повернулся ко всем присутствующим. — Рад видеть вас, господа! «Вы уже, вероятно, в курсе, что мы собрались сегодня здесь, чтобы приветствовать в наших рядах еще одного мага высшей категории». Граф Светлов умудрился отыскать настоящий бриллиант. Он одобрительно посмотрел на Дмитрия. Тот лишь кивнул в ответ. Король небрежным жестом позвал кого-то, стоящего у самого подножия возвышения. Ему тотчас передали несколько бумаг. Он развернул один из свитков, оглашая — «Каталина Снежная является магом холода первой категории». Вокруг одобрительно зашушукались, с еще большим интересом поглядывая на меня. Но Дмитрий сделал такое грозное и неприступное лицо, что многие торопливо отводили взгляды. Немного смельчаков отважилось игнорировать его суровый вид. «Кроме того», — продолжил Дарий, «Каталина Снежная является магом высшей категории видовской магии». После этих слов в зале воцарилась полная тишина. Все замерли, и уже никакой грозный вид Дмитрия не смог удержать обращенные на меня взгляды. В этой тишине я отчетливо слышала биение своего сердца. Неожиданно на мою руку, лежащую на рукаве графа, легла его горячая ладонь, одобряющаясь, сжимая мои холодные пальцы. Этот простой, но трогательный жест, эта поддержка придала мне сил. Я гордо приподняла подбородок и мило улыбнулась. Говорила мне бабуля, даже в самой тяжелой ситуации нужно улыбаться. Улыбаться так, чтобы всем стало ясно, что у тебя все просто великолепно. Я снова и снова тренировала эту улыбку, стоя у зеркала. Впоследствии она мне много раз помогала в моем бизнесе. Произвела она впечатление и сейчас. Неожиданно Дарий тепло улыбнулся мне в ответ. Люди в зале отмерли. Мало того, нарастал гул голосов, пока не послышались громкие выкрики. «Ваше Величество, но никакой видовской магии не существует! Это всего лишь красивые легенды!» Дарий поднял руку, и голоса стихли. «Вы желаете проверить девушку?» «Да, проверка! Проверьте ее магометром!» Слышалось в ответ. Король вновь едва шевельнул рукой, и перед ним мгновенно поставили небольшой круглый столик, а на него торжественно друзили большой ящик. Дарий склонился над ящиком, доставая из него магометр, очень похожий на тот, которым мне до этого уже измеряли уровень магии, только намного крупнее. Чаша была украшена затейливым узором и сверкала драгоценными камнями. Ящик унесли, а Дарий поставил магометр на столик. «Подойдите ко мне, Каталина!» — обратился ко мне Его Величество. Дмитрий, не выпуская моей руки, шагнул к столику. «Вы, верно, уже знаете, как работает этот прибор?» — спросил у меня Дарий. — Да, Ваше Величество. Я присела в реверансе, хотя это было сложно сделать, с вцепившимся в меня светловым. Под насмешливым взглядом короля он нехотя отпустил мою руку, и я, подойдя ближе к измерителю магии, протянула руку, прикладывая указательный палец к торчащему острому шипу. Капля моей крови стекла на дно чаши, и шкала уже знакомо засветилась голубым светом, высвечивая выгравированные на ней символы. Раздался общий вздох. Те, кто стоял поближе, следили за каждым моим движением. Дмитрий достал из кармана белоснежный платок, оборачивая им уколотый мной палец, бросая укоризненный взгляд в сторону короля. Тот ответил ему задорной улыбкой. «Сдается мне, этот Дарий не так прост. Недаром он задумал этот прием и это представление. У него явно есть определенная цель. Я это отчетливо чувствую. За долгие годы в бизнесе я научилась доверять своему чутью. Думаю, теперь никто не усомнится в том, что эта девушка — маг высшей категории, а значит, она одна из нас. Все вы знаете, что маги высшей категории состоят на службе короны. Все вокруг закивали, соглашаясь со словами короля. «Каталина, подойдите ко мне. Преклоните колени». Я встала на колени перед королем, чувствуя лопатками прожигающий взгляд Дмитрия. «Каталина Снежная, с этой минуты вы приняты на службу в Королевский магический департамент». Неожиданно прямо перед моим лицом появился покачивающийся на широкой плотной ленте золотой медальон с изображением королевского герба. Король самолично повесил его мне на шею. «Можете встать, Каталина?» — шепнул мне Дарий, подавая руку. Его ладонь, твердая и прохладная, легонько пожала мою руку. Короля явно забавляла реакция окружающих на все его действия. «Встаньте рядом со мной». Я едва уловила сказанные им слова, становясь рядом. «С этого дня госпожа Каталина, как единственный маг видовской магии, находится под моей личной защитой», — объявил он. И в этот раз выражение его лица было предельно серьезным, а голос звучал чуть громче, с едва уловимыми угрожающими нотками. Некоторые под этим взглядом откровенно сникли. «Неужели строили планы насчет моей магии?» «А теперь обещанный бал!» Дарий вновь приветливо улыбался. В зале зазвучали знакомые звуки вальса, а король обратился ко мне, протягивая руку. «Подарите мне первый танец, Каталина. Пойдемте скорее, а то ваш жених скоро прожжет во мне дыру своим грозным взглядом». Дарий увлек меня за собой на мгновенно освободившуюся середину зала. Мы закружились в танце. Вскоре рядом с нами появилось еще несколько танцующих пар. Дам в зале было очень немного, и всех сразу же разобрали. Только теперь я поняла, что все присутствующие здесь — это самые сильные маги страны. И я только что была принята в их сообщество. Подыграйте мне. Намагичьте что-нибудь. Вновь зашептал Дарий. Намагичить — это я запросто. Неожиданно для всех прямо из-под потолка на танцующие пары посыпались крупные ажурные снежинки. Они плавно кружились в воздухе, двигаясь в такт музыки. Послышались изумленные возгласы дам. Они ловили снежинки руками, любуясь их холодным совершенством. Но стоило танцу закончиться, как все снежинки исчезли, словно их и не было. Дарий подвел меня к Дмитрию, передавая с рук на руки. «Жду вас в моем кабинете» и, словно не замечая возмущенного взгляда графа, повернулся лицом к залу. «Прошу вас, продолжайте веселиться! В соседнем зале вас ждет накрытый стол!» После этого король, больше не обращая ни на кого внимания, подошел к своей супруге, все это время так и сидевшей на троне. «Дорогая, вы не устали?» Он помог девушке подняться, и они не спеша покинули зал. «Нам тоже пора». Дмитрий потянул меня в другую сторону. Он размашисто шагал по дворцовым коридорам, таща меня за собой, словно на буксире. «Дмитрий, подожди, я за тобой не успеваю!» Я уперлась ногами в пол, вынуждая его остановиться. Он, словно опомнившись, виновато глянул на меня и пошел много медленнее. Нашей конечной целью стала комната в конце одного из коридоров. «Приложи к двери руку», — велел он мне. Я коснулась ладонью выгравированного на двери узора в виде королевского герба, И сразу почувствовала под рукой вибрацию. Она грозно порыкивала, словно дикий зверь. На дверь явно наложена магическая охранка. Дмитрий положил свою руку поверх моей. Вибрация стала угасать. Теперь магия ластилась, словно ручной котенок. В кабинет короля могут войти всего несколько самых надежных людей. «Теперь ты среди них». Я сам ставил на дверь эту охранную систему. Комната, в которую мы вошли — была похожа на кабинет и библиотеку одновременно. Стены занимали стеллажи с книгами и непонятными механизмами. За стеклянными дверями шкафов виднелись кипы бумаг. А вот стол в противовес им был девственно чист. На нем не было даже письменных принадлежностей. «Садись сюда». Дмитрий придвинул к столу кресло, предварительно положив на сиденье небольшую подушечку, которую взял со стоящего у окна дивана. Сам он ходил туда-сюда, меря кабинет шагами — чем напоминал мне зверя в клетке. Он хмурился, временами поглядывая на дверь. Дверь отворилась бесшумно, и на пороге кабинета появился король. «Дарий!» — бросился к нему Дмитрий. «К чему ты устроил это представление?» Король, игнорируя его грозный голос и сердитый взгляд, обошел светлого и уселся в кресло во главе стола. «Дмитрий, да успокойся ты уже! А как ты думаешь, я еще мог защитить твою будущую жену? Как долго ты хотел скрывать ее магию? Это рано или поздно стало бы известно, и что тогда? Ты же помнишь, как исчезли последние ведуньи. Они были вынуждены бежать в другие миры. Все из-за того, что другие пытались управлять ими. Ведуньи никогда и никому не служат против воли, а если делают это, то только по собственному желанию». Дмитрий немного успокоился, перестал метать в сторону короля грозные взгляды и сел на стул возле меня. Теперь, когда все знают, что она под моей защитой, есть хоть какая-то уверенность в ее безопасности. Но вам, дорогие мои, нужно теперь быть вдвойне осторожнее. Обучи девушку боевому искусству». Дмитрий вдруг захлюпал носом. Я испуганно обернулась к нему и поняла, что он едва сдерживает смех. «Научить ее боевому искусству? Да она сама кого хочешь научит. Не желаешь испытать?» — ухмыльнулся он. Дарий с интересом переводил взгляд схрюкавшего от смеха Светлова на меня и обратно. «Попробуй, попробуй!» — сквозь смех повторил он. «Вы позволите, Каталина?» — обратился ко мне король. Я кивнула, поднимаясь с кресла и вставая в боевую стойку. В пышном платье не очень удобно, но есть и свои преимущества. Не видно мои ноги. Этим я и воспользовалась, когда король, делая очередной выпад в мою сторону, неосмотрительно шагнул ближе. Подсечка, и он уже стоит на колене, а моя рука, имитирующая боевое оружие, коснулась его шеи. «Неожиданно! Каталина, вы поразили меня в самое сердце, и, не будь я счастлива и прочно женат, попытался отбить вас у вашего грозного жениха». Он встал с колена и едва увернулся от летящего в его сторону кулака Дмитрия. Весело рассмеявшись, Дарья обошел стол и сел в свое кресло. «Только посмей!» — Светлов погрозил ему кулаком. Дарий только засмеялся еще громче, выставляя перед собой руки. «Что то Я даже не претендую. Я же не смертник с тобой связываться, зная твой взрывной характер». Дарий явно забавлялся, поддевая этими шуточками своего друга. «Видите, Каталина, какой горячий ваш будущий муж! Но вы-то со своей магией знаете, как его можно охладить!» Он снова засмеялся, но, поймав грозный взгляд Светлова, умолк. «А теперь совершенно серьезно. До свадьбы вам лучше побыть под охраной. Я пришлю верных мне людей. Есть у меня предчувствие, что твою невесту попытаются выкрасть еще до свадьбы. Слишком многие верят старым легендам о том, что с помощью ведуней можно получить все что угодно. Это будет преследовать вас всю жизнь». После свадьбы Каталина вернется в свое поместье. Место довольно изолированное. «Я буду рядом». Не зря же работал как проклятый все эти месяцы, стараясь поскорее завершить все дела. Дарий согласно кивнул. «Мне жаль терять лучшего королевского дознавателя, но, как твой друг и счастливый муж, я полностью тебя поддерживаю». Я только хлопала глазами, слушая все это. «Вот тебе и привилегии, и обязанности от высшей магии». Прощались мы, как близкие друзья. Дарий даже обнял и чмокнул меня в щечку. И сразу перед его носом возник кулак Дмитрия. Король шутливо подмигнул мне и крепко обнял своего друга, похлопывая по спине. «Увидимся на вашей свадьбе», — пообещал он. «Будьте осторожны».